Глава 14. Уоргрейв. Кабинет восковых фигур Сонинг ваше рагу Монморанси настроен саркастически. Сражение Монморанси с чайником Джордж упражняется в игре на банджо. Он ни в ком не находит поддержки. Печальный удел музыкантов-любителей. Обучение игре на волынке. Поужинов. Гаррис впадает в уныние Мы с Джорджем отправляемся на прогулку Возвращаемся голодные и промокшие Странности в поведении Гарриса Удивительная повесть о Гаррисе и о лебедях Гаррис переживает тревожную ночь После завтрака мы воспользовались попутным ветерком И он легко пронес нас мимо Воргрева и шиплейка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 Чем больше мы чистили, тем больше шелухи на ней оставалось. Когда же мы, наконец, счистили всю шелуху и вырезали все глазки, не осталось ничего от картофелина. Во всяком случае, ничего, заслуживающего упоминания. Джордж подошел и взглянул на нее. Она была величиной с орешек. Джордж сказал...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 По-видимому, он тоже хотел внести свою лепту в наше пиршество. Но что это было? Насмешка или искреннее желание помочь? Сказать не могу. Разгорелся спор, класть ли крысу врагу или не класть. Гаррис сказал, что по его мнению следует положить, так как среди всего прочего сойдет и крыса. Однако Джордж указывал на отсутствие прецедента.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 Монмаранси открыл военные действия против чайника И был разбит на голову В течение всего путешествия Он проявлял к чайнику живейший интерес Он часто сидел и с великим удивлением наблюдал Как тот кипит А временами рычал, стараясь его раздразнить Когда же чайник начинал шипеть и плеваться Монмаранси усматривал в этом вызов и готовился броситься на врага Но всякий раз кто-нибудь вмешивался и уносил добычу раньше, чем он успевал до нее добраться Сегодня он решил нас опередить Едва чайник начал шипеть, как Монмаранси зарычал, вскочил и направился к нему с угрожающим видом Чайник был совсем маленький, но полный отваги и в ответ плюнул на него «Ах, так!» – прорычал Монмаранси, оскалив зубы. «Я тебе покажу, как оскорблять почтенного трудолюбивого пса! Ты просто жалкий, длиноносый, подлый негодяй! Вот я тебя!» И он бросился на бедный маленький чайник и схватил его за носик. Вслед за этим в вечерней тишине раздался душераздирающий вопль – Монмаранси выскочил из лодки и предпринял прогулку для успокоения нервов. Он трижды отбежал весь остров, делая в среднем по 35 миль в час и время от времени останавливаясь, чтобы зарыть нос в холодную грязь. После этого Монмаранси стал относиться к чайнику с ужасом, подозрением и ненавистью. Едва завидев чайник, он поджимал хвост и рыча стремительно пятился назад, а когда чайник ставили на спиртовку, Монмаранси выскакивал из лодки и отсиживался на берегу до окончания чаепития. Поужинов Джордж вытащил банжо и собрался было поиграть, но Гаррис запротестовал. Он сказал, что у него разболелась голова, и подобное испытание ему не под силу. Джордж полагал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 а последние такты мелодии уже тонули в сплошном бульканье и шипении. Завидное нужно здоровье, чтобы играть на волынке. Юный Джефферсон сумел выучить только одну мелодию. Но я никогда ни от кого не слышал жалоб на бедность его репертуара, боже упаси. Это была, по его словам, мелодия «То Кэмпбеллы идут, ура, ура!» Хотя его отец уверял, что это колокольчики Шотландии.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 Дождь палил сильнее и, видимо, не собирался перестать. Мы вымокли до костей, продрогли и пали духом. Мы начали гадать, было ли там всего четыре острова или больше. И вышли ли мы действительно к этим островам или куда-нибудь за целую милю от них, или, наконец, вообще забрели невесть куда. В темноте все выглядит так странно и непривычно. Мы начали понимать ужас маленьких детей покинутых в лесу. И вот, когда мы уже потеряли всякую надежду, да я знаю, что во всех романах и повестях самые захватывающие события совершаются именно в этот момент, но у меня нет другого выхода. Начиная писать эту книгу, я решил строго придерживаться истины и не намерен отступать от этого правила, даже если некоторые выражения покажутся избитыми. Итак, Я вынужден сказать, что это случилось в тот момент, когда мы потеряли всякую надежду. Как раз, когда мы потеряли всякую надежду, я внезапно заметил странный таинственный свет, мерцавший откуда-то снизу, сквозь деревья, на противоположном берегу. Свет был такой слабый и призрачный, что сперва я подумал о привидениях, Но уже в следующий миг меня осенила мысль, что это наша лодка, и я заорал так, что сама ночь, вероятно, вздрогнула на своем ложе. С минуту мы подождали, затаив дыхание, и вот, о божественная музыка во мраке, до нас донесся ответный лайман Маранси. Мы подняли дикий рев, от которого проснулся бы и мертвый, Кстати, я никак не могу понять, почему у нас не пользуются этим способом для оживления покойников. И через час, как нам показалось на самом деле минут через пять, мы увидели освещенную лодку, медленно плывшую к нам, и услышали сонный голос Гарриса, спрашивающий «Где мы?». В поведении Гарриса было что-то необъяснимо странное. Что-то совсем не похожее на обыкновенную усталость. Он подвел лодку к берегу в таком месте, где мы никак не могли до нее добраться, и тут же уснул. Потребовалась чудовищная порция воплей и проклятий, чтобы снова разбудить его и вправить ему мозги. Однако, в конце концов, нам это удалось, и мы благополучно взобрались на борт.